Глава 3. Когда Матрена принесла подушечки, девушки сели на ковре в кружок, а я остался сидеть на кровати. На больше у меня не было сил. Что касается Мосяня, то он помог мне принять позу для медитации, а потом просто сел рядом со мной. Камень лежал у меня в ладонях. «Ваша задача», сказал я девушкам, «прогонять цы по меридианам, как сможете». Я понимал, что у них у всех очень разный уровень подготовки, но надеялся, что их ци синхронизируется. Более того, я надеялся, что и моя ци потянется за их. Девчонки закивали, показывая, что поняли. Даже Матрена, хотя она скорее хотела выглядеть понимающей, чем действительно понимала. Впрочем, возможно, я к ней несправедлив. В кабинет-то попасть она смогла, и артефакт из ящика стола принесла, так что вполне возможно, она действительно что-то понимает в медитации. Тем более, что среди четырех моих слуг как минимум двое, Просковья и Егор Казимирович, обладают магическими способностями. Вдруг и Матрена тоже. К тому же она носит моего ребенка, что тоже имеет значение. «Ну что, поехали!» — отдал я команду и закрыл глаза. «Будем создавать печь Дан. В своем мире я часто видел в китайских дорамах или аниме, как, к примеру, приходит дорогой гость, а хозяин садит его не в кресло, а на такую высокую ступеньку». И мне было интересно, что за традиция такая, откуда у нее корни. Оказалось, все очень просто. Это печь, точнее, дымоходы. В китайских печах дымоходы располагаются горизонтально, и на такой печи готовят еду и отдыхают. То есть там, где находится топка, там готовят пищу. А вот дымоходы являются длинной и широкой лежанкой. Понятно, что в богатых домах были только лежанки, а плиты для готовки располагались на кухнях. Но и у кухонных плит дымоходы согревали дом и служили эдакими полками для сидения. Вот и получается, что дорогого гостя садили на самое теплое место. А когда задница в самом прямом смысле в тепле, то чего бы не поговорить. Получалось, что такая печь связывала все аспекты жизни человека. Чем-то это, конечно, похоже на наши русские печи. Но у нас в палате высоко, да и лечь там может два взрослых человека. Зато было место, где можно посушить одежду а в чреве вообще раньше даже мылись, не только готовили. А на китайской теплой лежанке умещалась вся большая семья, ну и место для общения, как ни крути, хорошее. Понятно, что тут дело в климате, и китайские печи сибирской зимой были абсолютно бесполезны, но в Китае они вполне работали. То есть для каждого климата своя печь. Сама глубинная суть такой печи именно в объединении разных сверхжизней человека, и вот такую же печь мне нужно было построить в своей душе. Подумал, покрутил еще, делать печь по типу китайской или по типу русской. Но потом решил, что большой разницы нет. Сакральное значение и там, и там примерно одинаковое. По большому счету, это вообще может быть переносная печь по типу котла на ножках и с крышкой. Главное, чтобы с тягой все в порядке было. С другой стороны, с другой стороны, самовары как-то разогревали дровишками. Поэтому решил строить в своей душе просто печь. Духовную печь, которая горит истинным пламенем. Конечно, мастером печных дел меня можно было назвать с натяжкой. Но рядом со мной был мосянь, так что, если что не так, подскажет. Да и выбора у меня особо не было. Если не разгоню кисель в своих меридианах, то мне крышка. Строительный материал в духовном мире — это ци. Моя задача была разогнать ее насколько возможно — сконцентрировать в одном месте и, вложив духовные силы, сформировать печь. В общем, медитацию я начал, как обычно, с того, что стал гонять Ци по меридианам. Да, гонять — это очень сильно сказано. Но я не сдавался и на волевых продолжал направлять ЦИ, заставляя ее двигаться. К счастью, красный камень помогал мне. Он хорошо помнил, как я разогревал его своей яйцы, и сейчас он сразу встроился в работу. Более того, над нами с девушками и Мосянем образовался купол, который исцелял и давал силы. Через этот купол, через красное сияние циркуляция ци в меридианах девушек синхронизировалась и тоже начала подгонять мою, как бы затягивать в общее движение. Моя ци не стала двигаться быстрее, но она гармонично втягивалась в общий поток. Свое сознание для Марты, Полины, Матрены и Мосяня я открыл сразу же, поэтому видел все, что происходило в их душах. И видел, что им эта совместная медитация доставляет радость. И мне от этого тоже стало радостно на душе. Вообще, когда радуются близкие тебе люди, это воодушевляет. Как только все потоки синхронизировались, я начал в пространстве души формировать энергетический узел, заложил, так сказать, основу для печи дан. А потом осталось продолжать медитировать и накапливать энергию. Того, что кто-то прекратит медитацию и поток распадется, я не боялся. Сейчас мы все, включая и меня, были поглощены только одним действием — созданием энергетического кокона, из которого я смогу сформировать котел дан. Единственное отличие было в том, что я глубже и полнее, чем девушки, понимал, что происходит, но ну и контролировал, чтобы девушки не испытывали дискомфорта. Кстати, наша совместная медитация несла пользу не только мне, но и девушкам. Их меридианы углублялись, становились прочнее, а потом и количество ци увеличивалось. Причем, у кого были проблемы с основанием, все выправлялось. Даже у Матрёны нормальное такое крепкое основание отстроилось, а в марте выправилось там, где я в прошлый раз не успел поправить. К тому же золотая ци, попавшая в ее тело, сейчас была вытянута потоком. Так что еще и такой бонус от совместной медитации образовался. Хоть основной поток и формировался моей ци и ци-девушек, но и Мосянь свою лепту вносил. Я постоянно чувствовал его поддержку, чувствовал, как он направляет меня и мою ци. Моя отцы все еще оставалась тягучей и густой. Да, под воздействием алого сияния и синхронизированного движения отцы Полины, Марты и Матрены, ну и моих волевых усилий, конечно, она начала двигаться немного быстрее, но лишь немного. Поэтому энергетический сгусток формировался в основном моей волей. Да, это было своего рода превозмогание, но оно оправдало себя. Энергия собиралась чистая, поэтому и сгущалась легко» а потом и засияла в груди, продив настоящий взрыв. И в эпицентре взрыва появилась небольшая переносная печь, похожая на переносной котел с ножками и крышкой. Все как заказывали. Печь была украшена, на ней был отлит летящий китайский дракон Император всех драконов. Отлит так искусно, что казался живым. Во всяком случае, глаза дракона Императора всех драконов сияли истинным огнем, тем самым, который создал печь. Но я не успел полюбоваться. От взрыва в печи осталось истинное пламя. Оно пыхнуло и вдруг разгорелось, словно под поддули кислорода. Моя вязкая ци тут же потянулась в топку. И вот тогда на меня навалилась невыносимая боль. В голове послышалось шипение. «Сдайся! Все будет намного проще, если ты сдашься! Зачем тебе терпеть всю эту боль?» Но тут же перед глазами встал огонек свечи, трепыхающийся на ветру, и объединенная совместная медитация ци Полины, Марты и Матрены. И я прорычал. А схерали Я все преодолею!» Истинный огонь в печи, словно бы услышал меня, загудел ровно и мощно, и моя отцы начала циркулировать через печь Дан. Очищаясь в истинном пламени, моя отцы снова становилась нормальной, живой и подвижной. Печь заработала ровно, как говорится, в штатном режиме, и я открыл глаза. Девушки тоже как раз закончили медитацию и с довольными улыбками потягивались, Как они в этот момент были прекрасны, все три. Я просто сидел и любовался, пока на меня не глянула Полина. Она смутилась. Следом засмущалась Марта, и даже Матрёна почувствовала некоторую неловкость. Нужно было как-то разрушить эту неловкость, и я спросил. «Ну и как вам совместная медитация?» Марта, пошевелив плечами, как будто разминаясь перед битвой, ответила. «Хорошо, надо будет потом как-нибудь повторить». От ее прямого ответа у меня на душе прямо праздник какой-то получился. И хотя еще не вся моя отцы очистилась, я понимал, что это не что иное, как праздник жизни. «Надо, наверное, чтобы в следующий раз к нам и Глеб с Данилой присоединились», предложила Полина. Так-то предложение было нормальное, но я был уверен, что с ними будет уже не так душевно. У Масяня-то хватило так-то оставаться все время в стороне, а вот парни смогут ли? Хотя чего это я тут возмущаюсь? У меня теперь есть печь дан. У Полины, например, нет. А вот у меня есть. И я интуитивно чувствовал, что это охрененное преимущество. Так это получается, что мне тех мерзавцев, которые чуть не убили меня, благодарить теперь надо. Ведь если бы не они, у меня не встал бы вопрос жизни и смерти по очистке моей ци, для которой и потребовалась печь дан. С другой стороны, никто не станет сильным, если будет расти в тепличных условиях. В любом случае, здорово быть живым. «Как насчет того, чтобы пойти перекусить?» предложил я девушкам и Мосяню. «Здорово!» — захлопала в ладоши Полина. «Я проголодалась!» «И у меня аппетит разыгрался!» поддержала ее Марта. Матрена лишь скромно потупила взгляд. «А ты как? Тоже пойти проголодалась?» спросила у нее Полина. Матрена совсем засмущалась и, бросив на меня счастливый взгляд, кивнула. А я порадовался миру и благоденствию, наполнившим мою комнату. Однако, когда я попытался встать, понял, что пока еще рано пока Ци не очистится с помощью печи Дан, я не смогу совершать какие-то физические усилия. «Мой сянь», — звал я китайца, — «а долго Ци очищаться будет». «Молодой господин», — поклонился китаец, — «думаю, к утру вы полностью восстановитесь». «Это очень хорошо», — сказал я, укладываясь обратно в кровать. А то мне нужно ехать с Тихоном, устанавливать над его землями защитный купол». «Завтра вы сможете это сделать, а пока пусть печь Дан работает, а вы отдохните». — Пусть работает, — согласился я. — Только кушать хочется. — Я принесу, — обрадовалась Матрена, И я согласно кивнул, а потом добавил, обращаясь к Марте. — Потом, когда поедете, сходи, пожалуйста, к Егору Казимировичу. Забери у него все анкеты и принеси мне. Я хочу поизучать их, посмотреть, кому из просителей я смогу помочь. — Сам помогать будешь? — удивилась Полина. — А что, губернатора просить, что ли? — усмехнулся я. — Если бы он хотел помочь, то люди не пришли бы ко мне.